Глава 7. Мэйси с головой ушла в работу и почти не покидала лабораторию, чтобы не дай бог не наткнуться на Урсулу Фрей или Спеллера Твена. Ей хотелось поскорее забыть о случившемся, и она старалась не думать, что в любой момент глава службы безопасности мог вернуться и превратить ее жизнь в ад. Урсулу Фрей защищали семейные связи. Мэйси же Спири Твен дал понять, она всего лишь пешка в этой игре. Ее карьера, ее судьба находились всецело во власти вышестоящих малейшая их прихоть способна была лишить девушку всего однако не обходилось и без хороших новостей Кристин Курик обнаружила в чем заключалась проблема с водорослями скритонима их клетки синтезировали недостаточное количество транспортных белков связывающих фосфат-ионы извне и затем проводящих их через клеточную мембрану в результате способность диатомовых водорослей усваивать биоген Из сталой воды в имеющихся условиях значительно сокращалась. Скорее всего, это и послужило причиной замедления темпов роста. При помощи транскриптора Кристин создала петли ДНК с генами, кодирующими производство транспортных белков, и добавила их в ДНК небольшой группы скелетонима, используя готовый ретровирус. Подобное вмешательство ускорило процесс удвоения и повысило эффективность фотосинтеза, подогнав к оптимальному уровню. Чтобы инфицировать весь водорослевый массив Требовалось создать достаточное количество вируса. В конечном счете это вызовет небольшую задержку, но не слишком нарушит сроки. Вопрос нескольких дней, а никак не недель. Команда вполне успеет закончить до церемонии открытия. Все остальное уже неважно. На вопрос Мэйси о полном геномном анализе диатомовых водорослей Кристин сказала: "В ДНК присутствуют гены, которые отвечают за транспортный белок, переносящий фосфаты. Просто почему-то эти гены не функционируют должным образом, если вы об этом" А нельзя ли решить проблему проще, без внедрения дополнительных копий генов? Проблема уже решена. Голос Кристин прозвучал рисковато, Энергичная и не сдержанно, она остро реагировала на малейшую критику. У меня и без того полно работы. Месси, в общем-то, могла забыть о водорослях и заняться выращиванием своей культуры микроорганизмов. Она обсудила с Тита Пунтарысом и Делми Мирч модификации и трудности в процессе воссоздания болотной экосистемы. Еще она руководила дренажом биореактора. Температура в нем поддерживалась на уровне 37-40°C. 40 градусов Цельсия. Там держали более 300 видов бактерий, микроводорослей и одноклеточных. За счет их активности жидкая кашица из смектитовой глины и остатков углесодержащих андритов превращалась в густой черный, кишащий жизнью ил. Аргайль, его отец Джайл Лุดрисенхолл, неторопливый, смуглый мужчина, Разменявший столетия, один из лучших химиков-почвоведов во внешней системе, помогли Месси адаптировать методы, традиционно используемые на Земле, к тем материалам, что имелись на Калисте. В основном здесь в ходу были минералы, добываемые из базальтовых пород с криплением палагонита, распространённых в метеоритных кратерах. Экскурсия по заводу, производящему плодородные почвы, которую Джаль организовал для Месси, произвела на нее впечатление. Она открыла для себя много нового: создавать грунт оказывалось куда сложнее, чем ил. Почва далеко не случайная смесь неорганических и органических веществ живыми существами. Подобно фракталу, она четко сконструирована на каждом уровне, с ярко выраженными слоями и текстурами. И во всех активно протекают мириады сложных химических реакций, еще не до конца разгаданных учеными. Грунтовые воды и воздух, проходящих сквозь пористую часть, что составляет половину объема почвы, катализируют эти реакции. Кроме того, грунтовые воды переносят вещества в процессе вымывания, элювиации илювиации и за счет капиллярного эффекта, а также питают богатую и разнообразную биоту: сотни разновидностей почвенных бактерий, цианобактерий, микроводорослей, грибов, одноклеточных, а ещё нематод, червей, насекомых и прочих мелких членистоногих. Все они в свою очередь перерабатывают макро- и микропитательные вещества, разлагают органику, связывают кислород и другие неорганические элементы. транспортируют их и насыщают ими почву. В естественных земных условиях на создание слоя плодородной почвы толщиной в 1 см уходит около 400 лет. Для того, чтобы начать выращивать культурные растения, потребуется тысячи лет. Служба мелиорации и реконструкции как раз преимущественно и занималась тем, что замещала почвы, разрушенные интенсивным возделыванием, загрязнённые промышленностью в 20 и 21 веках, уничтоженные наводнениями и мощными штормами в период переворота. Так что огромные реакторы, цистерны-баки и прямоугольники педонов, в которых изготовлялся грунт, сходный с плодородными степными черноземами земли, очаровали Месси. Хотя искусственный интеллект мониторил и контролировал каждый шаг на всех стадиях, процесс скорее походил на алхимию, нежели на науку, не требовал больших затрат энергии и значительных усилий. Конечно, для гидропонных ферм почва не требуется, разъяснял Джайл Лодрисенхолл Месси. А для садовой и парковой флоры По подойдут гумус и песчаный грунт из базальтового стекла. Такие растения можно выращивать как комнатные. Хотя большинство все равно лучшее произрастает в черноземе. Он служит надежным буфером, стабилизирующим нашу закрытую экосистему. Да и ходить по земле куда приятнее. Пусть создавать ил было проще, чем производить почву, Месси считала оба занятия в равной степени почетными. Как, впрочем, и все то, чем занимались остальные члены строительной команды. Быть может, ил даже оказывался на ступеньку выше. Ведь он служил основой циркуляции питательных веществ и органических соединений в закрытой водной экосистеме биома. Месси доставляла огромное удовольствие использовать точно выверенное сочетание культур микроорганизмов и превращать вещество, оставшееся после создания солнечной системы, в живой ил, самоорганизующийся биореактор, в котором возникали микродомены в верхних аэробных и нижних бескислородных слоях. Биореактор, способный поглотить практически любую органическую материю, переработать неорганические питательные вещества и возвратить их в жизненный цикл. Месси взяла небольшую пробу из биореактора и отправила неоднородную кашицу в рот, чем удивила своих ассистентов. По её заявлению, ил оказался качественным и полным жизни, то, что нужно для гектаров тростника, который команда садоводов выращивала в туннеле под городом. Оставалось лишь пересадить тростник на мелководье вдоль восточного берега, как только озеро до краев заполнят водой. Работа Мэси имела большое значение, и еще столько всего оставалось сделать. Спустя пять дней после того, как она отнесла иглу с данными Урсуле Фрей, Мэрси со своими ассистентами отправилась к каналу на запад от небольшого архипелага, выстроенного позади основного острова. Нужно было проверить возведенный там риф. Он представлял собой скалистый пляж длиной в несколько сотен метров, изрезанный канавами, которые создавали подобие лабиринта. Каналы служили для перемешивания воды, которую нагоняли волнопродукторы с южной оконечности озера. Когда подъем заполнится до установленного уровня, риф уйдет под воду, и тогда Kitapontaris и Delmi марч поселят там губки, мягкие кораллы, разновидности красных и бурых водорослей, приспособленные к жизни в пресной воде. Тем самым они создадут и естественную среду для рыб, крабов и креветок. В каналах, протянувшихся между горными хребтами, находился песчаный осадок, богатый микроорганизмами. Сине-зелёные водоросли и покрытые слизью ходы различных видов червей и креветок не позволяли песку расползаться. Осадок будет очищать тонны воды и в значительной мере переработает важные органические и минеральные вещества, имеющиеся в озере. Несколько дней назад риф начал погружаться под воду. В устье канала вплескалась жидкость, походящая на безжизненный желто коричневый суп с плавающими в нем комками и обломками. Команда Мэсси запечатала несколько десятков канав уложила на дно смесь различных осадочных пород и заполнила их фильтрованной талой водой. Сейчас Месси, Лорис и Аргайл ехали на небольшой моторной лодке к рифу, чтобы взять образцы, прежде чем поднимающаяся вода в озере затопит маленькие дамбы, запечатывающие входы в каналы. Если верить полученным на месте пробам, большинство видов бактерий и микроводорослей процветало, и это подняло Месси настроение. Девушка и ее ассистенты возвращались в лабораторию. Лурис держала курс вдоль дамбы, окружающей территорию нового строящегося архипелага. Верхушки островов поднимались над невысокой черной стеной, словно маленькие холмики. Кипарисы роща и белоснежная колонна храма в греческом стиле венчали один из них. На других раскинулись безупречные зеленые газоны и произрастали группками пальмы. Стайка роботов-акробатов разместилась на строительных лесах сложной конструкции, напоминающих обрезанную версию Эйфелевой башни. Треугольные головы машин, оборудованные сотнями крошечных прединных механизмов, подпрыгивали и вращались. Они выпускали композитные нити фуллереном и методично наращивали балки и распорки каркаса для острова. Один робот выставил распушае брюхо кверху и склонил голову, пока техник прочищал засорившийся прединный механизм при помощи шланга, разбрызгивающего воду тонкими струями. Аргайл наблюдал за машинами. Когда строительство закончится, здесь будет очень красиво, заметил он. Только если в последний момент не решат что-нибудь скорректировать и не вынесут это на голосование, сказала Месси. Пора перестать мыслить узко, заявил Аргайль. Это тебе не великая Бразилия с ее классовым обществом и вертикальной иерархией. Ты во внешней системе. Мы здесь живем иначе. Знаю, знаю, вздохнула Месси. «Все условно. Каждый имеет право высказаться по любому поводу. Даже если он в этом ни капельки не разбирается. Удивляясь, как вы вообще доводите дела до конца. Но тяжелой работой нас не испугаешь, откликнулся Аргайл. Как и нас? Однако куда проще добиться результата, если с самого начала знаешь, что будешь делать. Проще не значит лучше. Зато не так затратно, парировала Месси. Кто вообще сказал, что демократия хорошая вещь? В городе переизбыток роботов, пояснил Аргайл. По сравнению с общими расходами на бьём Строительство островов ничего не стоит. Всего-то и нужно: графитовый шлем для каркаса, булыжники и несколько сотен тонн плодородной почвы. А в итоге мы получим очаровательный пейзаж: города небольших зеленых островков, парусники и любители водных лыж скользят между ними, люди устраивают пикники. С одни не поспоришь. Мы сумели притворить ваши невероятные идеи в жизнь и извлечь из этого что-то хорошее. Они как раз огибали южный конец дамбы, когда показалась еще одна лодка. Она жестко резала водную гладь, двигаясь прямо на них. У румпеля сидела Урсула Фрей. Стоило Мейси заметить ее, как девушку охватило дурное предчувствие, и все же она попросила Лорис замедлить ход. Если Урсуле что-то понадобилось, отвертеться не удастся, а так Мейси могла покончить с этим прямо сейчас, да еще при свидетелях. Урсула сбавила обороты и подвела моторку борт к борту. Спутанные волосы облепили ей лицо, глаза Урсулы горели и выдавали нетерпение. Лодки разделяла лишь узкая полоска воды. Урсула наклонилась вперед и прокричала Месси: «Я кое что нашла? нечто важное. Встречаемся сегодня в 8:00 на прежнем месте". Месси не успела рта раскрыть, как Урсула включила реактивный двигатель на полную. Нос лодки задрался, судно развернулось на 180 градусов, оставляя за собой изогнутый след белой пены и стрелой пролетела мимо моторки Месси. часов, Это все изменит", прокричала Урсула, проносясь мимо И лодка накренилась и рванула вперёд. Следуем за ней? Ожидала распоряжение Лорис. «Черт, нет, конечно, ответила Месси. Девушку серьезно потрясла эта встреча. Безумный взгляд, которым ее одарила Урсула, возбужденная речь. Женщина явно внушила себе, будто обнаружила свидетельство, подтверждающее бредовую версию убийства Эммануэля Варга. Месси не имела ни малейшего желания и дальше принимать участие в этой фантазии, но ее не покидало нехорошее предчувствие. ощутимое даже на физическом уровне, словно морская болезнь, так или иначе ее снова втянут в это дело. Вы бразильцы жизни не мыслите без спиртного. зуб даю, кто-то завтра помучается от похмелья. На лице Аргайла заиграла усмешка, напомнив Месси о том, что этот мужчина, хоть вдвое ее старше, во многом остается почти по-детски наивным. Они вернулись на базу, расположенную в основании полой опоры. За ужином разрабатывали план комплексного анализа образцов срифа. Как вдруг появился Спеллер Твен и приказал ассистентам исчезнуть. Лорис поинтересовалась у Месси, все ли в порядке. Спеллер Твен уставился на женщину непонимающим взглядом и заявил, что хотел бы переговорить с мисс Минот с лазу на глаз, если Лорис не против. «Все отлично, заверила ее Месси. До завтра. Лорис тревогой поглядывала на Месси, пока они с Аргайлом шли к выходу. Только когда ассистенты скрылись из виду, Спеллер Твен заговорил. Ты и знаешь, зачем я здесь. Здоровая киперса агулском и игрался с увеличительным экраном, включая и выключая его снова и снова. "Вообще-то вы могли бы лично спросить Урсулу, чему она так радуется", сказала Месси. "Разумеется, но она это она, а ты это ты. Как это, наверное, бесит, семейные узы гарантируют Урсуле полную неприкосновенность", подначила Месси. "Она считает тебя своим другом", продолжил Спеллер Твен, вадя ладонью вниз и вперед по светящемуся экрану, отчего по стойкам гуляли тени. Тебе она расскажет то, чем ни за что не станет делиться со мной. Мне ведь не надо повторять, что если ты откажешься, я могу лишить тебя работы и засунуть в гибернационную капсулу. А когда прибудешь на землю, у тебя начнутся настоящие проблемы. Но если ты решишься мне помочь и возьмешься выяснить, к чему все это ведет, твоя образцовая работа над проектом в составе команды не останется незамеченной. Если это вообще к чему-то ведет. А вот это тебе и предстоит узнать. Заключил Спеллер Твен. в 8 часов, если я не ошибаюсь, на старом месте, тот самый бар в свободной зоне. Разве что вы двое встречались втайне от меня где-то еще. Если ты собираешься участвовать, думай, стоит поторопиться. Ты же не хочешь опоздать?